Часть третья. Лемарш смотрел, как сестра Гиат заходит в отделение. Она ухаживала за бойцами на Асклепии, на крови Диметра и вот теперь на Сокрасте. Хотя ответственность за пустотных абордажников уже несли другие сестры, комиссар ожидал ее появления. Все ждали. Какие бы еще роли не играла Сената, она останется нашим хранителем, рассудил Чукву. Такой человек не может пренебречь обязанностями. В ней сохранилось что-то от палача. Удивила ли Марша только то, что Гиат задержалась? Пришла она лишь после полудня, когда больничная рутина уже шла своим чередом. Еще на первой заре старшая матерь Соланис со свитой из ассистенток в Красных Рясах приступила к обследованию и ритуальному оздоровлению раненых. Методично обойдя палату, госпитальеры выбрали самых тяжелых пациентов, которых затем увезли на каталках в хирургическое отделение для более глубокого очищения, как телесного, так и духовного. Выяснилось, что ночью все-таки скончался рядовой Райнфельд. Но сестры уповали на милость императора и надеялись, что эта смерть окажется последней. Саланис заверил Ичукву, что Палатина бхатури уже разрабатывает план лечения их болезни, а Каиси якобы трудилась до утра, используя Фейста как переносчика избавления, что бы это ни значило. В общем, комиссар не мог придраться к новым целителям. Они заботились о гвардейцах эффективно и даже обходительно. Правда, без талики сострадания. «Приветствую, сестра». ли Лемарш, когда Асината подошла к его койке. «Комиссар?» Рассеянно отозвалась Гиат. «Полагаю, мои сёстры хорошо за вами ухаживают?» «Безупречно. На завтра мне назначены процедуры для устранения асимметрии конечностей, как выразилась матерь Соланис». «Вот и хорошо». Асината не заметила попытки пошутить. Ее глаза покраснели, а мешки под ними казались синяками на бледной коже. «Все в порядке, сестра?» – Посерьезнее, тихо спросил Помешка Помешкав секунду, Гиат ответила. «Нет. Считаю, что нет. Мои бойцы в опасности? Они умирают, комиссар!» «Бронзовая свеча – их последняя надежда. Раненые находятся там, где и должны». Асенат обратила на офицера воспаленный взгляд. «Ты доверяешь мне Ичокву ли марш?» Никогда прежде Геат не обращалась к нему по имени и фамилии. Нет, причем с самого начала, ровно проговорил комиссар. Ты не та, за кого себя выдаешь. Да, все так, признала Сената. Однако сейчас я прошу тебя довериться мне. Тогда дай мне повод. Для начала вот это подойдет. Госпитальеру краткой вынула из сумки какой-то предмет, завернутый в ткани, сунул его лемаршу под одеяло. «Спрячь, но держи под рукой. Доставать еще один для меня слишком рискованно». «О чем именно ты меня просишь, сестра?» «Пока еще ни о чем, комиссар. Принимай помощь, Сокрасты, но будь бдителен». Кивнув ему, Гиад зашагала дальше. «Я всегда бдителен», — поручился за себя Ичук в ей в спину. Лишь много часов спустя, когда работницы Сокрасты покинули отделение, а ходячие раненые отправились в трапезную, — Лемарш изучил тайный подарок. Что ты задумала, сестра Сената? пробормотал он. В свертке обнаружился лаз пистолет с бронзовыми накладками, украшенными рисунком свечи в форме двойной спирали. Я туда не попал, сообщила она сквозь шипение помех. Дорогу перекрыли! Гиат неодобрительно нахмурилась из-за плохого качества вокс-сигнала. К схоле, уточнила она, «Ко всему проклятому шпилю, сестра!» «Что?» – поразилась Асената. «Почему?» «Ведас!» – словно выругался Тайд. «Как обстановка в Сокрасте?» «Сложная. Где ты?» «На пути в город!» Молчание и помехи. «Больше не могу говорить, сестра! Выйду на связь завтра!» Геат усталым движением сняла полученную от Иона гарнитуру и откинулась на спинку кресла. Она сидела в своей келье, испытывая огромный соблазн повалиться на кровать. Напряженный сон прошлой ночью опустошил Сенату, но куда более тяжкий удар ей нанесла сама внешность искажённых созданий в реформаториуме. «Возлюбленных, и идолов, сотворенных в поклонении несовершенному униженному...» «Заткнись!» – горкнула сестра. Она тяжело вздохнула. И заставила себя подняться с кресла, зная, что пора идти навстречу с палатиной. А сенату пугала сама мысль, что ей придется выслушивать праведную трескатню бахатори, ничем не выдавая истины о своей находке в подвале. Но открыто бороться с Акаиси было еще слишком рано, слишком опасно. Тогда давай выйдем против нее вместе, дорогая сестра. Настойчиво предложила компаньонка Гиат. У меня такое же право разобрать его по косточкам, как и у тебя. Нет, сухо ответила Асината. Когда придет час, ею займусь я.